Глава двадцать Позорный знак. Волчий билет. Так сутенёр заманивая человека в дурное место, Всучивает ему в руки развратную картинку. Мой демон меня предупреждал. Когда я осознал эту западню, Меня охватила слепая ярость. Старый вояка-кавалерист, Ученик Монтерона — Дожидается милости у порога пошлой лавки, где его пугают отрезанными ушами, хихикая за занавеской. До сих пор я сражался честно с открытым забралом и ушел в отставку до того, как эти стервятники стали оставлять за собой выжженную землю. Здесь готовят новые фокусы и чудеса в лилипутском стиле. Первым делом — эффектный занавес, потом он... Открывается, а там сюрприз. У них не будет недостатка в полицейском надзоре. Есть на свете страны, где каждый следит за каждым и сам на себя доносит, если понадобится. Это дело не для меня. Я довольно насмотрелся в жизни. По мне так лучше уж в горный дом. Я опрокинул столик и отшвырнул ухо ногой прочь. Дымчатый заерзал, Задергался вверх и вниз, как шпион, чтобы разглядеть происходящее под разным углом. Я метнулся к сумке для игры в гольф и выхватил железную клюшку помощнее и замахнулся. Прозвучал короткий, предупреждающий сигнал, вроде того, что слышны в бомбоубежище. Но я не стал сомневаться. Я развернулся как следует и врезал дымчатому клюшкой, да так, что раздробил его на куски. Из живота у него выскочила спираль. Потом он вспыхнул и загорелся в нескольких местах, как петарда, и из него повалил красно-бурый дым. «Закрыть глаза!» — скомандовал голос. Брызги разлетелись во все стороны и прожгли дыру в рукаве моего пиджака. Голос напомнил, что в павильоне имеется мазь от ожогов. Я нашел тюбик в своего рода сумки для противовоздушной обороны, которую я уже видел тут, в беседке. Никаких видимых повреждений на руке не было. Взрыв, видимо, был не сильный. Голос звучал синтетически, как из механического словаря, и подействовал на меня отрезвляюще, словно дорожный знак. Опять я не в ладах с собственной головой. Вот вышел из себя, взбесился. «Это моя старая ошибка». Вечно поддаюсь на провокации. Надо остыть. В игорном доме, например, я планировал даже обиды скрывать. Ничего, справлюсь. Вопрос только в том, как мне отсюда выбраться. Потому что после такого никто меня, конечно, тут на работу не примет, это очевидно. Я потерял всякое желание вникать в интимные подробности жизни Дзапорони. «Хватит с меня, насмотрелся».